Но Форд целился вовсе не в Храфенкеля. Его колоссальное лучевое оружие выбросило в пустоту ослепительные копья. Щиты Альфы захлестнула волна плазмы, и флагман предателей от удара снесло с курса. Другие корабли Альфа-легиона тоже накрыло залпом. Корпуса разрушались ударными волнами, а двигатели взрывались от повторных попаданий ленсов. Следом за дистанционным обстрелом через Бреши устремились черные штурмовые корабли, поливая огнем обстреленные суда. Их более крупные противники выдвинулись на огневые позиции, разворачиваясь длинными, усеянными макроорудиями-бортами. Корабли Альфа-Легиона, которые так долго владели инициативой, вдруг оказались сокрушены... Безостановочными волнами атак Уцелевшие корабли волков По возможности контратаковали Сразу же отреагировав на внезапный поворот судьбы По всей боевой сфере Предатели поспешно отзывали абордажные партии И отводили атакующие корабли Для поддержки своих колеблющихся линий Какое-то время Судьба сражения была неясна Склоняясь то в одну то в другую сторону, прежде чем окончательно определиться. Русс вскочил, разыскивая среди беспорядка своего противника. Снова появились телепортационные пузыри, возвращая терминаторов Альфа-легионов на их флагман, прежде чем он погибнет под обстрелом. Одинокий терминатор, принявший вызов Русса, активировал свой маяк, и бронированная оболочка покрылась эфирной изморозью. Альфарий деактивировал оружие и склонил голову, возможно, в знак признательности или же насмешки, а может, просто сожаление, что им не довелось скрестить мечи. Рус наблюдал за его уходом, находясь слишком далеко, чтобы вмешаться. Повсюду поднимались его выжившие войны. Хватаясь за оружие и преследуя тех альфа-легионеров, чьи телепортационные маяки отказали, или же возвращаясь на командные посты, чтобы проследить за отходом Храфанкеля из зоны боя. Когда Рус, в теле которого все еще пылал адреналин, посмотрел на верхние колюс, то увидел, что Звездный флот поднялся выше, чтобы получить больший углы обстрела. Его размеры. Были невероятны. Даже после службы с имперскими экспедиционными флотами, в состав которых иногда входили боевые машины подобного класса, такое творение все еще впечатляло Волчьего короля своим невероятно громадным величием. К примарху подошел прихрамывающий Бьорн, доспех которого отмечали попадание болтов. Однорукий снял шлем обнажив окровавленную гриву темных волос. «Вот ваш ответ!» — сказал он. «На что?» — Бьерн кивнул в сторону иллюминаторов, за которыми все еще виднелась нижняя сторона колоссального звездного флота, движущегося за истерзанным авангардом Альфа-легиона. «Многоголовый змей!» Минуту. Рус не понимал, о чем говорил Бьерн. Затем... Когда огромные броневые плиты пронеслись мимо, он увидел эмблему Звездного форта, одинокий символ внутри золотого кольца, установленный в самом центре его бронированного брюха. Возможно, это имя пришло с Терры, или же восходило к одному из множества извращенных зверей Калибана. Так или иначе, образ был безошибочным. Гибрид льва, дракона, и змеи, поднявшиеся на когтистых лапах и окруженные золотыми рунами, которые располагались в извилистом, ветвистом стиле. «Химера!» — прочитал примарх название на огромной идентификационной пластине. «Руны прочтены верно!» Звездный форт прошел над головой, оттесняя корабли Альфа-легиона от Храфенкеля. «Рус!» Ощутил пустоту из-за исхода битвы, которую он был обречен проиграть. Никогда прежде действия другого легиона не спасали его от поражения, и в этот миг в нем вспыхнула частичка старой непримиримости лорда Гуна, уязвленная неудачей гордость Своры. Когда-то мы были стражами и следили за всеми остальными. Теперь. Они стали всего лишь одним из 18 легионов, униженные 20-м и спасенные первым. В этом была своего рода симметрия, хотя от нее ему стало тошно. Какие будут приказы, повелитель? Спросил Бьорн. Рус прервал свои размышления. Пустоту по-прежнему освещала стрельба, и битва еще не была выиграна. — Всем выжившим собраться возле Храфенкеля, — сказал Рус, убирая в ножны меч и возвращаясь к командному трону. — Нужно посмотреть, что от нас осталось. Он замолчал, глядя на царившее вокруг опустошение. Кровь на палубах, развалины того, что никогда было центром непобедимого боевого флота. На восстановление уйдут месяцы если вообще это было возможно. Но все бледнело в сравнении с тем огромным несчастьем, которое никогда не удастся стереть. Они сбились с пути. «Я признаю свою ошибку», — сказал самому себе и неслышно для других Рус. «Будь уверен, я, наконец, признаю ее». Глава 5. Прибытие Химеры все изменило. Флот Альфа-Легиона растянулся, охватывая уступающих в численности волков, для того, чтобы задействовать максимальное количество орудий. Резервы были минимальными, как и сенсорное наблюдение за периметром пустотного залива. Казалось, Звездный форт возник из ниоткуда, но в действительности опытные пилоты первого легиона использовали для скрытного приближения завесы облаков, полагаясь на вгурные искажения, которые вызывал уникальный эффект туманности Алаксес. Огневая мощь Химеры была огромной, как и планировали при постройке ее создателей. Форт предназначался для решения исхода битв, уничтожения флотов, разрушения систем. Альфа- получила тяжелые повреждения в ходе первых обменов залпами, так как возглавляла атаку на Храфанкель. Флагман предателей спасло от гибели самопожертвования эскортных крыльев, включая трех ударных крейсеров с полным составом альфа-легионеров на борту. Даже в этом случае альфа с трудом вышла за пределы дальности огня Химеры, ковыляя с пылающим хребтом в центр своего флота. Надежда на сопротивление протянула немногим дольше. Предатели по-прежнему располагали целым флотом, который, несмотря на три серьезных сражения, находился в лучшем состоянии, чем корабли-волков. Капитаны подтянули свои корабли и развернули их бортами для усиления огня. Однако, когда звездолеты сблизились, масштаб перемен открылся со всей жестокой очевидностью. Передовые линии Альфа-Легиона накрыла волна лучевого огня, пронизывающая щиты и разрывающие двигатели. Множество легких кораблей взорвались один за другим, разбрасывая по пустоте фрагменты разрушенных корпусов. Альфа и другие линкоры отвечали своим концентрированным огнем, но неравенство в мощи было очевидно, когда оставшиеся силы темных ангелов устремились в атаку, при поддержке нескольких кораблей-волков, все еще способных участвовать в серьезных боях, возникла угроза превращения поражения в бойню. В тот момент, когда корабли Альфа-легиона обратились в бегство, перестраиваясь в кельватерную колонну и направляясь к выходу из пустотного залива, огонь Химеры достиг полной мощи, засыпая дрогнувшие линии врага, Огромным количеством плазмы, лазерных лучей, тяжелых снарядов и торпед. Пустота запылала, опустошая некоторые корабли от носа до кормы, сотрясая другие волнами от взрывающихся машинных отсеков. Штурмовые корабли, покидающие ради спасения свои ангары, оказывались посреди бури и уничтожались. Нитхагур, Русвангум и Финрисавар возглавляли контратаку из глубин охваченного строя волков, присоединив свои орудия к урагану, извергаемому из постоянно поворачивающихся бортов Звездного форта. В конце концов, приказ на отступление был отдан, и Альфа-легион ретировался к туннелю, из которого он вышел всего несколько часов назад. Отход был беспорядочным и в ходе него погибло еще больше кораблей-предателей, которых преследовали мстительные космические волки и свежие темные ангелы. Дав последний непокорный залп, альфа и большая часть ядра флота 20-го легиона сумела выйти из боя, ускользнув в канал в сопровождении эскорта из ударных крейсеров. В качестве последнего акта отчаяния на границе туннеля Остались четыре корабля. Они заблокировали проход, когда этого сделал Рогнорок. Их пустотные щиты накрыли одновременные попадания сотен лазерных лучей, залив горло туннеля от края до края раздувающимися клубами огня. Оставшиеся корабли сражались стойко и достойно, маневрируя, насколько им позволяло узкое пространство чтобы подставлять под удары защищенные щитами сегменты корпусов. Но даже в этом случае отсрочка была временной, и один за другим они исчезали в разрушительных взрывах. Их жертва оказалась достаточной. Благодаря ей основные силы флота Альфа-Легиона ускользнули в туннель, избежав уничтожения» и направившись на полной скорости к границе скопления. К тому времени, как путь был расчищен, было слишком поздно задействовать мощь Химеры. Звездный форт остановился в качестве часового у границы залива. Покончив с последним сопротивлением, вокруг него защитным построением выстроилась боевая группа темных ангелов, Несколько скоростных кораблей волков бросились к туннелю. Я разгнала их, мстить отступающему врагу. На настойчивые приказы с Храфенкеля вернули корабли. Для надлежащей атаки сил не было. А оторвавшись от главных сил, корабли погибнут один за другим. Битва закончилась, и хотя шестому легиону удалось выжить, возможностей для расплаты... Не осталось. Последние обломки, кружась и лязгая друг от друга, покинули место битвы, дрейфуя среди кристалликов крови. Ленкоры медленно отключали ленс установки и обесточивали главные двигатели. Выжившие соединились среди дрейфующих облаков обгоревшего металла. Истерзанные корабли 6-го легиона тащились рядом с нетронутыми эскортниками первого. Над всеми висел огромный контур химеры. Ее корпус потемнел от рудийных залпов, а зубчатые пики мерцали из-за перегруженных пустотных генераторов. Величественный звездный форт был подобен королю среди подданных. Не прошло и 20 минут после того, как смолкли последние орудия, как на мостик Храфенкеля прибыло радиосообщение. Оно было кратким и в то же время учтивым, какими всегда и были передачи между этими двумя легионами. «Командир Химеры приветствует и отдает честь командиру Храфанкеля, зашипел голос в поврежденных в устройствах треснувшего командного трона флагмана. «Он требует всем кораблям остановиться, обесточить батареи», а командующему флотом прибыть на Химеру на совещание. По воле императора!» К этому времени Рус вернулся на свое место. Он сидел на троне и наблюдал за лихорадочными восстановительными работами, которые шли по всему мостику. Примарх криво усмехнулся. «По воле императора!» — пробормотал он. «И что они могут знать об этом?» Гримнр тут же вспыхнул. — Они не знают корабль примарха? — разъярился он. — Это они должны прибыть сюда, повелитель, и отправлю вызов. Рус поднял руку. — Спокойно, — устало произнес он. — Оглянись. Ты хочешь показать им нашу слабость? В любом случае они имеют право. Не мы здесь победители. Примарх поднялся. Тяжелая работа уже началась, медицинские команды в перемешку с бригадами рабочих механикума перевязывали, ремонтировали, помогали друг другу, продолжали пребывать в списке потерь, и по первым свидетельствам они выглядели опустошительными. Легион понес серьезные потери, и масштаб урона был очевиден всем. Принять новый бой любого масштаба был бы чудом. Вырисовывалась перспектива, которая, как правильно понимал Бьорн, изводила кошмарами русса пропустить главную битву, оказаться на обочине войны, смотреть, как другие становятся повелителями развернувшейся войны. Я пойду, заявил Рус, вставая с трона. Он оглянулся туда, где сидел урмант. Среди тысяч пострадавших. Нуждающихся в умении волчьих жрецов, его раны остались без внимания. «И ты, — обратился примарх, — пойдешь со мной!»